Словно тройка конея голтелая, прокатилась во всю страну, Напылили кругом, накопытили и пропали под дьявольский свист. А теперь, вот в лесной обители, даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли, дальние, эхали? Все спокойно впивает грудь. Стой, душа, мы с тобой проехали Через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, Что случилось, что стало стране, И простим, где нас горько обидели По чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было.